рыл лапами землю и пробовал своротить столб. Другой медведь, привязанный к подводе, лежал в обнимку с небольшим окованным сундуком, в котором хранились серебряные сосуды и драгоценности, присланные новгородцами для выкупа пленных. А с той стороны дворца, где обычно привязывались кони, приезжавших к Батухану гостей, красовался удивительный конь-великан, присланный князем Александром Батухану. Все поражало в этом красавце. И седло иноземного образца просторное, как кресло, и широкие стремена, и чепрак с вышитым на нем золотым львом с поднятым мечом в когтистой лапе. Это был конь, отнятый у побежденного противника шведского воевода. Длинные кожаные трубы корнаи крипло заревели, когда на крыльцо дворца вышел батухан в парчевом халате с мечом у пояса, украшенным драгоценными камнями.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 Подойдя к трону Батухана, Алексич, сняв шлем, опустился на колени, снял с шеи и положил перед собой небольшой серебряный складень, сделанный из трех иконок, поцеловал его и тихо прошептал обычную молитву, которая начиналась, да сохранит Господь Бог нашу родную землю. Но в шуме толпы дальнейших слов не было слышно. Батухан милостиво указал Алексичу на лежащую у его ног ковровую подушку, приглашая сесть.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 но мы хотим, чтобы новгородский гость показал нам также своих ученых-медведей. Толмач перевел просьбу женщин. Алексеич встал. — Передай царевнам, что сейчас я покажу им моих питомцев. Женщины радостно зашумели. Гаврил Алексеич взглянул вверх. Рядом с любимой женой Батухана, Юлдус Хатун, он увидел девушку, в которой все было необычайно. Продолговатые черные сверкающие глаза казались драгоценными камнями.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 — спросил Батухан. — В жизни многое опасно, — ответил Гаврил Алексич. — Но если бояться опасности, то и победы не будет. Да и жить не стоит. — Хорошо, — сказал. Старый одноглазый Субудай недовольно замотал головой и крикнул. — Прислать сюда десять наших пехлеванов! Пусть стоят на готове! Два русских дружинника расшевелили медведя, лежавшего на подводе. Он сполз на землю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 Гаврил Алексеевич сделал знак одному из своих дружинников. Тот подошел. — Кирша, постой около Мишки и проследи, чтобы он вел себя пристойно. По приказанию Субудая подошли к медведю три коренастых монгольских нукера. Рядом стоял на стороже дружинник Кирша и держал в руке конец цепи, прикрепленной к ошейнику медведя. Он добродушно сказал медведю. — А ну-ка, Мишенька, покажи, как у нас в Новгороде козлы бодаются.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 Леший сел, мотая головой и сильно сопя, вдыхая незнакомые запахи, и недоверчиво поглядывал на толпу маленькими злыми глазками. Кирша подошел к медведю, ударил его по плечу и отступил на шаг. — Эй, леший! — сказал он, ударяя медведя еще раз. — Зачем ты вчера моего барана задрал? Давай обратно! Зверь недовольно зарычал. — Ты зачем прошлый год обидел мою бабку? Зачем задрал ее петуха?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 Человек и медведь схватились крест-накрест и стали, раскачиваясь, топтаться на месте. Ратник наступал на медведя и вдруг быстрым, неожиданным движением, сделав подножку, опрокинул его на землю. По толпе пронесся крик ликования. Вытирая катившийся пот, ратник спокойно отошел в сторону. Алексич тихо сказал дружинникам, державшим концы цепей, «Теперь привязывайте его к столбу, а то он и впрямь задерет киршу».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 и шлют Батухану дары для их выкупа. — Плохое, я слышу, очень плохое, — прошептал Абдер рахман Твой Радша отказался выполнить волю Батухана, и за это Джихангир повелел заковать его. Я даже не знаю, жив ли он еще.